Глава 1.0 Левая стена синий лёд, правая стена алый огонь. Но на этот раз я не блуждаю в тумане. Я начинаю путь уже стоя перед пропастью. Как будем строить вдоль или поперёк? вопрошал персонаж старой басни. Мост натянут вдоль пропасти. Это как раз самое неприятное. И стены изо льда и огня не помогут, наоборот, проверено и неоднократно. Оглядываюсь. Вдруг неожиданный попутчик вновь окажется рядом. Нет, никого нет. За спиной лишь туман. Странные они, эти сны о масте над пропастью. Сны, в которых всегда понимаешь, что спишь. Сны, в которых помнишь прежние сны. И еще. В них нет той чудесной власти над происходящим, которую даёт лишь сон. Я не могу взмыть в воздух и перепрыгнуть пропасть, одним махом перенестись к тусклому огоньку вдали. Впрочем, есть одна вещь, которую я ещё не пробовал делать. Глубина на глубину, я не твой шепчу я. Вначале мне кажется, что ничего не происходит. Всё-таки сон не виртуальный мир. Потом пространство немного меняется. В нём будто появляется лёгкий намёк на нереальность. Лепестки огня, шевелятся уже не столь прихотливо, примёрзшие к ледяной стене тела грубееют, обращаются в приброшённые ими силуэты. Теперь я стою перед уским каньоном, прорубленным ударом чудовищного лезвия. лезвие, что обратило левую стену в лёд, а правую в огонь. Я даже улыбаюсь во сне, занося ногу над пропастью. Теперь никаких проблем. Что стоит пройти по миловой черте на спальце? Когда жизнь становится мультфильмом, мы можем творить чудеса. Вот только его больше нет. Ни теново мост над пропастью. Когда исчезла реальность, исчез и он. Моста нет, а пропасть есть. И, падая вниз, я с криком хватаюсь за левую стену. Холод вцепляется в ладони, пронизывает руки. Я чувствую, как стынет кровь, разрывая сосуды. Слышу, как похрустывают ставшие ломкими кости, и вижу, как обрастает инеем кожа. Потом... Руки ломаются в локтях, потом я падаю вниз, прилипая к стене, срываюсь, и путь мой отмечают кровавые клочья на синей стене. Леонид. Я открыл глаза, втянул воздух жадно, захлёб. Во сне я уже не мог дышать от боли, от ужаса, от бесконечного крика. Всё-таки стена огня гораздо гуманнее. Лёня, что с тобой? Вика присела рядом. Она, наверное, уже собралась уходить на работу. В костюме и губы подкрашены, и даже на ногах туфли. «Я кричал?» — спросил я, садясь на диване. «Еще как кричал! Будто тебя резали на части!» В ее глазах был настоящий испуг. «Есть чего напугаться, пожалуй». Я еще помнил свой собственный крик. Сон, скажу я, мне приснился страшный сон про мост над профустью. Хмм. Я рассказывал ей два своих первых сна о ледяной и огненной стене. Не то, чтобы они меня сразу поразили, у глубокого, регулярно пользующегося дип-программой бывают яркие сюжетные сны. Меня поразило повторение одного и того же сюжета. Но когда Вика заметила, что регулярные и однотипные кошмары — признак дипсихоза, я перестал делиться с ней и с нами. — Уже третий раз. Вика немного напряженно засмеялась. — Если бы третий. Ты не слишком много времени проводишь в глубине? — Не больше других, почти, честно, — говорю я. — Леня, не больше других — это ответ алкоголика на вопрос, немного ли он пьет. Как вчера, посидел с друзьями? Нормально, очень занятно было. А вернувшись, полез в виртуальность, да? Да, ненадолго, обещал кое-что сделать. Вика кивнула, поднимаясь. Мне это не очень нравится, Леня. Я бы заподозрила депсихоз, не будь ты дайвером. Может быть, я первый дайвер, который потерял иммунитет в глубине. О-о-о! Вика засмеялась. Так, да меня ждёт блистательная научная карьера. Такой уникальный случай, да ещё под боком временами под боком. Я пойду, Лёня, уже так опаздываю изрядно. Вика, я запнулся. В углу тихонько включился компьютер. Почему-то мне не хотелось признаваться, что я вновь поставил на машину старую программную оболочку. Ты помнишь храм ми давира в глубине? Да. — Конечно. Ожившего компьютера Вика не заметила. — Что так вдруг? Меня расспрашивали о нем. Я попытался словировать пройти между правдой и ложью. С Викой это очень трудно, но сейчас он оторопился. — Ты не знаешь, его построили? Мы ведь вместе решили не работать над этим. Вика в прихожей торопливо надевала плащ. — Даже не знаю. Это у тебя была куча друзей-дайверов, не у меня. Спроси их». да никого уж не найти. Ну, обратись по поводу храма в адрес набережной Тауна. Как будто там может быть адрес. А адреса, конечно, не будет, но существует ли он, скажут. Пока, Алёня, я буду к 6:00 изготовлю что-нибудь, ладно? Хлопнул дверь.